Глава 31. Лесокрай. Окрестности Каражга. 23 июля 1410 года. Бараноголовый демон Юма-Обжар, двухметровый конструкт на основе человеческого тела, качнул рогатой башкой и буквально, заставляя себя говорить человеческим языком, п р о х р и п е л «Нет, Ройха, я не согласен». Смотреть на демона было неприятно. «Мерзкое существо!» И от него исходил противный трупный запах. Но отворачиваться нельзя. Он посчитает это за слабость. Я должен был заставить его выполнить свою волю. И, подпустив голос явную угрозу, которая подкреплена ментальным подавлением, сказал, «Мне плевать, согласен ты или нет. Я твой командир по воле или л и р а Анха, и отдаю тебе приказ». При упоминании учителя Юма слегка втянул башку в плечи и огрызнулся. — Как ты смеешь так со мной говорить, смертный? Мне полторы тысячи лет. Я старше твоего учителя и видел то, чего ты в самых ужасных кошмарах представить не сможешь. — Да, ты старше учителя, — ухмыльнулся я. — Вот только он бог, а ты демон-метаморф, который был на побегушках у драконидов. И где они, эти самые грозные дракониды? Мы их перебили, а ты вовремя переметнулся на нашу сторону. Поэтому еще жив и отожрался. Посмотри на себя, Юма. Сколько душ ты поглотил, сколько мяса съел, сколько крови выпил, сколько и м а н а ц и й смерти впитал. С тебя скоро жир будет капать. Ты думаешь, что на курорт попал? Нет, тут не курорт для демонов и не бесплатная харчевня. Тебя отправили на войну. И ты обязан сражаться. А если не можешь или не хочешь, сдохнешь. — Что, своему учителю пожалуешься? — оскалил крупные зубы демон. — Сам разберусь. Без сомнений колебаний я разрядил в него плющ, и силовая плеть захлестнула короткую шею демона. А затем на моей левой ладони сформировались иглы света. Юма прекрасно знал, что это, и понимал, если я использую заклинание, ему будет очень и очень больно. Он, скорее всего, не умрет. Слишком много сил ы демон накопил за время своего нахождения в зоне боевых действий. Однако я мог поступить проще. Заставить Плющ сжаться, и заклинание Кмита отделит его башку от плеч. А еще у меня был Ирут из метеоритного металла. И знание... и Лира Анха — огромный арсенал заклинаний, многие из которых способны превратить демона в прах. — Не надо! — п р о х р и п е л полузадушенный обжар. — Отпусти! — Будешь подчиняться? — Да! И рассеял заклинания и ослабил ментальное подавление, после чего, пока демон приходил в себя, осмотрелся. Мои охранники из бригад Ройха хранили спокойствие. Они не такое видели, так что привыкли. А про вандилии говорить нечего. Прислонился к стволу мощного дуба, смотрит на синее небо, мечтает и улыбается. Вокруг нас к о р е й с к а я Чищоба, лесной массив к северо-востоку от Каражга. И мы здесь потому, что впервые столкнувшись с крылатой девой, не смогли ее убить. Она быстро сообразила, что может погибнуть. поэтому, несмотря на всю свою храбрость и горячность, воспользовалась телепортом и скрылась. А ее войска тем временем продолжали приближаться к Каражгу, и уже сегодня передовые части подошли к городу, развертывают полевые лагеря и готовятся к штурму. Наше положение осложнилось еще больше, если бы я оказался на месте Келли, то собрал бы магов, обеспечил себе прикрытие и начал бомбардировку укреплений. когда стены рухнут, пустил бы вперед пехоту. Это самый простой и оптимальный вариант. Наверняка крылатая дева это понимает и не станет изобретать что-то новое. До начала штурма у нас в запасе этот день и одна ночь. Необходимо что-то делать. И реальных вариантов немного, всего три. Первый — мы отступаем, и противник нас преследует. Второй — делаем ночную вылазку, поджигаем вражеский лагерь и оттягиваем развязку еще на пару дней. Третий — выманиваем Келли из лагеря и уничтожаем эту тварь. По итогу размышлений мой выбор остановился на варианте номер три. Мы стали разрабатывать план и для проведения операции выбрали корейскую чищобу. Келли не просто полководец, а еще адреналиновая наркоманка. Она сама ищет сражений. Словно пытается кому-то доказать свою смелость и храбрость. Обстреливать город, к р ы л а т о е дева до подхода основных групп чародеев и жрецов не решается. А вот на охоту за нашими диверсантами вылетает постоянно. Зависнет в небе, вычислит местонахождение разведчиков и накрывает примерно 300 квадратных метров кислотным дождем или бьет огни шаром повышенной мощности. Уцелеть после такой бомбардировки смогли немногие. Но некоторые диверсанты, кто имел хорошие защитные амулеты или чародеи, вернулись в расположение наших войск и рассказали о том, что происходило. Значит, если в корейской ч е щ о б е появятся наши бойцы, она наверняка снова совершит боевой вылет. До ближайших позиций вражеских полков больше трех миль. Помочь ей некому. Если мы все сделаем правильно, не допустим ошибок и станем действовать скоординированно, Шансов на спасение у нее просто не будет. «Так что мне делать?» — о к л и м а в ш и с ь спросил демон. «Смотри. Я развернул на большом пеньке карту местности и ткнул в небольшой овраг. Через полчаса ты должен быть здесь. Трансформируйся в боевую форму, отрасти крылья и жди, когда появится Келли. Она будет охотиться на наших бойцов, которые пойдут по тропе рядом с твоей позицией». Как только она накроет диверсантов боевым заклинанием, начинай действовать. Выкладывайся на полную. Вложи все силы в один точный стремительный рывок. На короткой дистанции ты можешь быть очень быстрым, я знаю. Так что взбей эту суку, свали на землю. Желательно на поляну слева от врага и дождись нашего появления. Дальше ты свободен. Крылатой девой займемся мы. А можно я ее сожру? облизывая т о л с т о й губы, поинтересовался обжар. «Смотри, как бы она тебя сама не сожрала! Эта крылатая девка только с виду хрупкая. Уверен, что таких, как ты, она уже встречала, и ни один демон погиб под ее ударами». «Я Юма!» — ударил себя в грудь кулаком б а р а н а г о л о в ы й «Убийца миллионов!» «Вот же тупая скотина!» Глядя на него, подумал я. Уже забыл, как всего минуту назад я ему едва башку не оторвал. Тупеет демон. Чем больше жрет, тем больше гонора. Может, его на диету посадить? Запереть в серебряную клетку и пусть сидит, пока снова не похудеет. Ладно, об этом подумаю потом. Сейчас он нужен, и совсем не факт, что Юма переживет этот день. — Так я ее съем? — снова спросил демон. — Попробуй, — согласился я. «Однако под ногами не путайся, артефакты, которые будут на крылатой деве, — мои. Ты понял?» «Да понял, понял!» с к р и в и в морду в жалкой попытке изобразить усмешку, сказал он и с язвительной ноткой в голосе, растягивая слова, добавил. «Командир!» «Свободен! Беги на позицию!» Жирный демон по звериной тропе потрусил в сторону оврага, а я посмотрел... на магического связиста и отдал команду. Внимание, 30 -й. Соединение с 25 е с п е р в ы м Спустя пару секунд магический связист заговорил. Здесь капитан Ганник Корваль. Диверсионно-разведывательная группа имперской тайной стражи. Здравствуй, Ганник. Отмечая, что офицер быстро растет в чинах и уже стал капитаном, сказал я. Это герцог Ройха. Вы готовы? Приветствую вас, господин герцог. «Да, мы уже выдвигаемся. Противник вас обнаружил?» «Так точно. Вражеские гиря нас увидели, а мы сделали вид, что их не заметили». «Отлично. Что вас ожидает, знаете?» «Да. Прикрытие надежное. С нами четыре чародеи из Данцефар. Они уверены, что смогут прикрыть группу прочным силовым щитом». «Хорошо. Продолжайте движение. Есть. Отбой. Отбой!» пока вроде бы все идет по плану и посмотрев на вандиля я кивнул в сторону тропки по которой ушшёл демон выдвигаемся пошли согласился он в сопровождении настороженных охранников которые прошли такую же школу как и диверсанты э тс мы двинулись по следуы м а вскоре свернули немного в сторону и остановились на окраине поляны между оврагом где уже находился демон и тропой по которой Не торопясь, идут бойцы Ганика Корваля. Прикрылись пологом невидимости, который я сформировал. Стоим, ждем. Если крылатая дева не появится в течение двух часов, придется признать, что план не сработал. Но она должна появиться. В этом я уверен почти на сто процентов. Если Юма не справится, у нас есть иные козыри в рукаве. Я был готов ударить ее... высокоточной м о л н и е й которую с высокой долей вероятности она не сможет отбить авандиль приготовил поле деактивации по его словам он сможет на короткий срок заблокировать удаленные не больше чем на 300 метров артефакты большой мощности которые наверняка есть у келли и тогда сбить ее вообще не проблема с этим справятся даже чародеи д а н с е ф а которые сопровождают имперских диверсантов Не говоря уже, что здесь находимся мы с вандилем. Выдохнув, я сбросил накопившееся напряжение и проверил кмиты. Иглы света и плющ уже снова зарядились, а полное восстановление и черная петля не разряжались. Что с доступом к энергопотокам? Связь устойчивая, преобразователь работает исправно, я смогу быстро взять необходимое количество силы для формирования заклинаний. оружие «Ирутокинжалы при мне. Артефакты? Почти все они в сумке, которую я пока сбросил на траву. При мне только подарок Элира, одноразовый телепорт-эвакуатор, который лежит в кармане, да родовой браслет на запястье левой руки». «Летит!» — прошептал в а н д е л ь Я поднял голову и сквозь густую крону деревьев разглядел крылатую деву Келли. Выглядела она словно десятилетняя хрупкая девочка, за плечами которой Поддерживая хозяйку в воздухе, мерно поднимались и опускались большие черные крылья. Без сомнения, она почти сразу обнаружила диверсантов, после чего, недолго думая, выпустила из правой ладони мощный огнишар. Заклинание рухнуло на тропу, и лес запылал. «Теперь пора появиться обжару. Где эта тварь? Вот он!» Демон, не пожалев на трансформацию сил, прыгнул вверх, развернувшиеся за его плечами сильные крылья — придали ему ускорение, и он не промахнулся. Обжар ударил преобразованный в костяной клинок лапой крылатую деву в грудь, а затем обхватил ее, и они вдвоем камнем рухнули наземь. Не совсем на нашу поляну, но рядом. В юности Келли Рау Каннер никогда не думала, что станет воительницей. Племя Гарпий, которому она принадлежала, несмотря на свою плохую репутацию, было довольно мирным и немногочисленным. Последние представители этого крылатого народа в мире Иргам, на который нацелился светоносный Энги, обосновались на горе а л а х т а поклонялись богине Электре, жили охотой и придерживались матриархата. Главенствующая роль в племени за женщинами, а самцы годились только для любовных утех в теплых пещерах в период брачных игр. Все шло своим чередом. Однако началось в торжение светоносного Энги в мир Иргам, И гарпии, как и многие другие расы этого мира, попытались оказать завоевателям сопротивление, но потерпели поражение и признали власть нового бога. После чего гарпии заставили участвовать в новых завоевательных походах. Икели л вместе с тридцатью лучшими самками своего покорённого народа присоединилась к шестнадцатой армии огра Ширха. С тех пор минуло более 50 лет. Крылатая Дева никогда не возвращалась домой. Все ее подруги, с которыми она встала под знамена с в я т о н о с н о г о Энги, давно погибли. Они не смогли приспособиться к военным условиям, и к концу первого десятилетия службы к е л е осталась одна. Крылатая Дева знала, что пока она и самки, которых отправляли в другие армии, приносят пользу, ее племя будет жить. А если к е л е сможет совершить великий подвиг и станет незаменимой, Сам Светоносный обратит на нее внимание, удостоит личной беседы и позволит попросить о великой милости — освобождении Гарпи от воинской повинности. Поэтому к е л л е Рау Каннер переступала через тела врагов и м и м ы х друзей, уничтожала непокорных и бросалась в самое пекло сражений, заработала репутацию неустрашимой воительницы и ступенька за ступенькой поднималась по карьерной лестнице. А когда погиб Дзигион Иштваль, Настал ее звездный час. Сам Огрыш Ирах вызвал к е л и к себе, отдал под командование Крылатой Девы несколько сотен тысяч воинов и вручил один из самых сильных артефактов в арсенале ш е с т н 16-й армии. Он назывался Благословение Энги и мог не только пропускать через себя огромное количество энергии, быстро накапливая ее, перерабатывая и высвобождая, но и нес отпечаток пяти заклинаний. Огнешар, щит, прыжок, регенерация и кислотный дождь. С таким серьезным аргументом Келли почувствовала себя всемогущей, хотя во время налетов на Карашк она увидела, что враги не такие слабаки, какими ей казались ранее. Да и не смогли бы ничтожные противники сразить Магрина, а затем Иштволя. Но это и хорошо. Чем сильнее и опаснее враг, тем больше славы и чести для Келли Рао Канар. Она одолеет н а противника, посадит вражеских полководцев на цепь и приведет к шатру о г р а шираха. Воины станут прославлять ее и возможно, этого хватит, что прозванный свяоносным бог обратил на крылатую деву свое милостивое внимание. До триумфа оставалось несколько последовательных шагов. уже завтра к а р а ш к падет, а потом стремительный марш к отрогам аврильского хребта разрушение укреп р а й о н о в и захват полуострова, на котором есть стационарный имперский телепорт. Ах, как хорошо будет, если удастся захватить его. Впрочем, штурм только завтра. А сегодня поблизости снова появились вражеские диверсанты, которые за минувший месяц смогли напугать огромную армию. Но ничего. к е л л е Рао Канар показала свою силу. в о и н у уже не страшатся подлых ударов из леса, и, покидая лагерь, Провожаемая приветственными криками солдат, с благословением Энги на обмотанной вокруг тонкой шеи ц е п о ч к и крылатая дева собиралась в очередной раз продемонстрировать свою мощь. Диверсанты были именно там, где, по сообщениям егерей, они должны находиться. Бойцы в зеленых комбинезонах шли по узкой тропе и приближались к лагерю захватчиков. к е л л осмотрелась. Ничего подозрительного не обнаружила, и ударила по врагам огнешаром. Мощное заклятие высвободилось, расплескивая огненные капли, упало на диверсантов, и крылатая дева уже собралась вернуться к армии, когда заметила, что враги не пострадали. Имперцы прикрылись силовым щитом высокой плотности, и это взбесило Келли. «Сейчас я вам покажу», — подумала крылатая дева, а потом она почувствовала, что снизу приближается опасность. к е л л я опустила взгляд. На нее летело чудовище с головой барана, и не успев взмахнуть крыльями, чтобы подняться выше, она обнаружила, что из ее груди торчит белая кость. Демоны Келли полетели вниз. Ранение, которое нанес барана головой Гарпии, было смертельным. Однако артефакт, не дал крылатой деве погибнуть и сам включил регенерацию. Сила заклинания буквально вытолкнула костяной клинок демона из тела хрупкой гарпии, а затем стала стремительно восстанавливать ее организм. Вот только произошло это, когда крылатая дева уже оказалась на земле. От сильного удара ее тело снова пострадало, была сломана нога и хрустнул позвоночник. От дикой боли Крылатая дева завопила, а заклинание регенерации, несмотря на страдания к е л е продолжало собирать ее тело, вправлять кости и напитывать организм силой. Потому когда демон осознал, что она еще жива и попытался оторвать крылатой деве голову, Гарпия дала отпор и применила щит, который толкнула на врага. Заклинание щит не предназначено для нападения, однако мощный толчок отбросил демона, и впечатал его в ствол старого вяза. Бараноголовый оказался проткнут острым, полутораметровым сучком и безвольной куклой повис на стволе. «Спасена!» — промелькнула в голове крылатой девы радостная мысль. Однако еще ничего не закончилось. к е л и не восстановилась до конца, а когда попыталась встать, обнаружила в нескольких метрах от себя человека с черным клинком в руке. е а, -а, -а! Закричала крылатая дева и попыталась воззвать к силе артефакта, но было поздно. Человек с черным клинком ускорился, превратился в размытую тень, которая стремительно скользнула к ней, и отрубил Гарпии голову, после чего сдернул с ее шеи благословение э н г и Однако она этого уже не видела. «Ройха!» — стонал оказавшийся на дереве демон. «Спаси меня!» «Слышишь? Спаси!» Я кинул взгляд на обжара и осуждающе покачал головой. Ведь предупреждал его дурака, чтобы действовало смотрительней. Но нет. Он решил сожрать крылатую деву и, отброшенный магическим щитом, без возможности самостоятельно спуститься на землю и восполнить потраченную энергию, словно приколотый булавкой энтомолога жук висит на дереве. Бросит тебя, что ли? Пряча в сумку трофейный артефакт, еле слышно, пробурчал я себе под нос. Демон меня услышал и снова запричитал. «Ройха! Я еще могу быть полезен!» «Ну ладно», — согласился я. Под насмешливым взглядом ванделя, которому в этом бою не пришлось применять свои силы, я подошел к вязу, примерился и метнул силовое лезвие. Заклинание перерубило сук, б а р а н а г о л о в ы й демон рухнул, наиспачканную его выделениями траву и даже не пытался вытащить застрявший в теле сук. Подобно собаке, на четырех лапах поспешил к телу крылатой девы. Ему требовалась энергия, и мертвое тело могло демону ее дать. Обжар приник к отрубленной шее гарпии и стал лакать кровь. А я тяжело вздохнул и направился в лес. Мы свою задачу выполнили. Пора возвращаться в Карашк.